«Что-то не так с этим чёрным рыцарем?» Пробормотала, наблюдавшая за сражением Ляпис. Даже если Рорен попадал, он лишь царапал броню, а если отбивал удар, чёрный рыцарь демонстрировал недюжую силу. Чёрный рыцарь показался Ляпис очень странным. С такой силой он должен был подойти и атаковать, но, как видела девушка, он совсем не сдвинулся с начала боя. «Не двигается? Или не может двигаться?» «А, Ляпис, всё же ты заметила!» Проговорила неизвестно когда подошедшая Юди, Лепис недовольно взглянула на неё, а потом снова посмотрела на Рорана. Она стала думать о том, что если сообщит об этом, то преимущество снова окажется на стороне мужчины. Ей некогда было обращать внимание на мать, и она собиралась её игнорировать, но и Юди не обращала на неё внимания и просто стояла рядом. «У тебя ведь не было такого огромного слуги?» «Да, уверена?» Он умело обращается с мечом, Иначе бы не мог размахивать таким огромным оружием. Черный рыцарь двигался мало, но мог защититься и контратаковать. То как он бил, Аляпис точно понимала, что это непростой удар. С обычным мечом даже неопытный боец может научиться обращаться, что до -то того, что Черный рыцарь отлично обращается с оружием, стоило считать, что он неплохо им владеет. Сила, которой получилось отбросить защищавшегося господина Рорена, демоны на такое вполне способны. Разница в силе мужчин и женщин довольно значительна, но демоны могут увеличивать свои силы с помощью техники усиления. В сочетании обычные силы и усиления он вполне мог заставить защищавшегося Рорана отлететь. Ляпи знала, что любой из тех, кто служил в замке, мог это сделать. Никак круг не сузить. Если бы получилось узнать, кто это, можно было бы понять, как противостоять. Ляпи стиснула зубы, но напарник в бою думал о чём-то похожем. Он не знал демонов, которые были в замке, было бесполезно задумываться о том, кто в доспехах, потому с самого начала Рорен вообще не брал это в расчёт, но понял, что двигается чёрный рыцарь неестественно. «Так и будешь там стоять?» С учётом длины меча и рук чёрного рыцаря, он мог достать довольно далеко. Если сразу же не уйдёт после атаки и окажется в радиусе поражения, до него доберётся контратака врага. Однако он спокойно следил за движениями «Черного рыцаря» и понял, что тот совсем не сдвинулся с места. Максимум один удар сопровождался одним шагом, и когда Рорен пытался защититься и отлетал, враг не собирался его преследовать. Мужчина обошёл противника, выискивая его слабости, и глаза «Черного рыцаря» всё это время следовали за ним, однако если уйти из поля зрения, ограниченного шлемом, можно добраться до беззащитной спины». «Ты из-за тяжести доспеха нормально двигаться не можешь», — Пробормотал Роран, а чёрный рыцарь никак не отреагировал. Однако глаза дёрнулись, что значило, что предположение было верным. То есть чёрный рыцарь мог лишь обороняться, но в то же время не мог совладать с весом собственной защиты. Так что он не поспевал за Рораном, но при этом внутри точно был демон, судя по цвету глаз. Значит, в этих чёрных доспехах даже демон не мог нормально двигаться, и Рорана поразил их вес». Однако раз он такой тяжёлый, даже если попасть, возможно, атака не пройдёт. Роран ходил по кругу, а Чёрный Рыцарь лишь отбивался от его атак. Раз враг не может преследовать, то в этом бою нет ничего сложного. Раз бежать не можешь, значит, только от тебя остаётся. Раз он не преследует, то и он не нужен. Всё казалось ужасно глупым, но если Роран решит просто сбежать, то, скорее всего, сможет это сделать. Хотя, возможно, у него есть какой-то козырь, который не даст от него сбежать. Если он доберётся до спины и сможет ударить, возможно, что-то случится. Хотя толку от бегства. Если он сбежит, то, как сказала Юди, бой закончится его поражением. Всё это было бессмысленно, и Роран не знал, что делать с этим скоплением брони. Мужчина посмотрел на лезвие своего меча. После нескольких ударов по броне оно затупилось. Конечно, оно и до этого не было невероятно острым, но раз он настолько тупым, чёрную броню ему не пробить. Находясь чуть дальше радиуса удара, Рорен с мечом обходил врага, и вот ему в голову пришла идея. «Стоит ли попробовать?» – пробормотал мужчина и похлопал сидевшего на плече Нига. Паук не съехал, будто он был всего лишь прицепленным украшением, но лишь слегка пошевелился под ладонью. Рорен переместил руку со спины на живот, точно поглаживая, опустил меч на землю и без оружия побежал на чёрного рыцаря. Противника смутило то, что мужчина шёл на него без оружия, но тут же прицелился в шею Рорана. Учитывая силу с мечом или без, после такого удара будет ждать лишь смерть. Но прежде чем меч добрался до головы, Рорен скользнул под ноги черного рыцаря, избежал удара и забрался на спину. Он тут же ушёл из радиуса удара противника, а в руке у него была нить. «Когда успел?» И Юди так и не успел разглядеть, откуда взялась нить, а Роран уже бегал вокруг здоровяка, не подходя на расстояние удара. Когда Чёрный Рыцарь думал, что происходит, паучья нить оплетала его ноги, пока Ророн бегал по кругу, противник лишался свободы. В спешке Чёрный Рыцарь взмахнул мечом, стараясь разрезать паутину, но точно этого и ожидая, Ророн подхватил огромный меч и подобрался вместе с нитью. Когда два меча сошлись, Ророна снова снесло. Однако паутина всё ещё не была перерезана, и гигант снова замахнулся, когда мужчина опять ударил мечом, который держал в одной руке. Это продолжилось несколько раз, и ноги чёрного рыцаря превратились в белый кокон. Паутина была прочной и довольно толстой, её можно было порвать изнутри, но снаружи паутину было никак не вскрыть. Раньше парой движения ног чёрный рыцарь сменял направление, однако теперь оказался в сложной ситуации и пытался избавиться от паутины, Однако Роран мешал ему и ещё наматывал паутину. В итоге ноги вообще перестали двигаться, и мужчина подошёл к противнику со спины. Чёрный рыцарь пытался ударить мечом себе за спину, когда его пнули, и здоровяк упал на землю. «Эй, погоди, разве это честно?» Спросила Юди, а Лепис подумала и ответила. «Хочешь сказать, что нечестно использовать помощь паука? Но...» Раса демонов обладает выдающимися способностями потому они и смотрели свысока на другие расы. И особенно они принижали людей, потому не только Повелитель Демонов, но и другие не смогут сказать, что они проиграли Человеку только из-за помощи Паука, и это было нечестно. К тому же здесь сражался слуга Повелителя Демонов, и если говорить, что Рорен жульничал, это почти признать, что они не противники Человеку с Пауком, что могло ударить по чести Повелителя Демонов. «Знаешь, матушка, ты сама выбрала огромную броню, в которой двигаться невозможно». Упавший чёрный рыцарь не мог подняться своими силами и всё же пытался это сделать. «А, если такой уволи не падёт, то уже не поднимется?» «Может, стоит прекратить?» С разочарованием сказала Юди, но Ророн не говорил о своей победе. Бой продолжался, и мужчина с затупившимся мечом в руке встал на спину чёрного мечника и ударил по затылку. Броня была толстая, и эффект от дара слабым. Однако Ророн думал, что толк от ударов в одно место будет, потому продолжал. «Если и дальше стучать, то вполне может быть тот, кто внутри потеряет сознание». «Кто вообще внутри этого доспеха?» Спросила Лепису Юди, пока наблюдала, как Рорен стоит у чёрного рыцаря на спине и бьёт его по голове, а мать посмотрела на неё и тихо сказала. «Твой отец». «Батюшка!» Но ну, он всё орал. Ведите сюда мужчину, которого привела моя дочь». В общем, я заковала его в толстую броню и доставила сюда. «А, погоди-ка, матушка! Батюшку избивают!» Пусть меч его не достанет, и удары не проходят через толстую броню. Под таким градом голове может достаться и движение пытавшегося сбежать чёрного рыцаря под ногами Рорена стали замедляться. «Остановить их? Но в таком случае это будет означать поражение!» «Нашла чём переживать? Ну же, матушка, объявляй окончание!» «Да-да. В общем, победил господин Рорен», — объявила Юди, и Лепис побежала защищать голову чёрного рыцаря от Рорена. Мужчина же понял, что бой закончился и перестал бить по искорюженному шлему, глядя на неподвижного противника, он лишь вздохнул.